Глава 35. Бог — это такой запах. Это здесь. Солдат узнает запахи, которые позволяют ему найти тайное убежище мятежников. Мне нужны объяснения. Мятежники окружают 103 миллиона 683 тысячного. Они могли бы с легкостью убить его, но они не нападают. Что такое боги? Роль оратора снова берет на себя Хромой. Он признается, что они не все рассказали солдату, но подчеркивает, уже одно то, что ему открыли существование мятежного движения, говорит о высокой степени доверия. Тайную организацию преследуют все стражи стаи, так что они не могут доверять первому встречному. Хромой шевелит усиками, выражая откровение. Он объясняет, что сейчас в Белокане происходит нечто важное для их города, для всех городов, даже для всего их вида. Успех или провал движения мятежников – это поражение или победа целых тысячелетий эволюции всех муравьев в мире. В такой ситуации жизнь для них ничего не значит, от каждого необходимо самопоржертвование, от каждого требуется соблюдение строжайшей тайны. Тут хромой отмечает, что роль 103 миллиона 683 тысячного здесь очень важна и сожалеет, что не все ему доверил. Он готов исправить эту оплошность. В центре зала два муравья торжественно подходят к 103 миллиона 683 тысячного для совершения церемонии полного контакта. Благодаря полному контакту муравей видит, чувствует и сразу понимает все, что на уме у собеседника. Рассказ теперь не просто передается и принимается, он переживается двумя муравьями одновременно. 103 миллиона 683 тысячные и хромой соединяют свои антенны. Это сродни тому, как если бы 11 ртов вошли в прямой контакт. Теперь они становятся единым насекомым с двумя головами. Хромой вливает свою историю. В прошлом году, когда большой пожар опустошил Белокан и погубил королеву Белокюкюни, муравьи запахом земли утратили смысл жизни. Им пришлось спасаться от страшных облав, их устраивала новая правительница Шлейпуни. Тогда муравьи запахом земли вынуждены были уйти в подполье, они укрылись в этой берлоге. Потом они заново пробили проход в гранитном полу, они похищали еду и кормили пальцев. Но главное, теперь они продолжают диалог с их представителем, доктором Ливингстоном. Поначалу все шло хорошо, доктор Ливингстон передавал простые послания. «Мы хотим есть» почему королева отказывается говорить с нами. Пальцы были в курсе положения мятежников и тщательно планировали операции их отрядов, чтобы, не привлекая внимания, они могли красть пищу. Пальцам требуется огромное количество еды, а доставлять ее и при этом оставаться незамеченными было нелегко. Все это были вполне естественные и разумные послания. Но однажды пальцы передали послание совсем другого рода. Это краткое обращение со странным запахом уверяло, что муравьи недооценивают пальцы, что пальцы до сих пор молчали об этом, но на самом деле они являются богами муравьев. «Боги. Что означает это слово?» — спросили мы. Пальцы объяснили нам, что значит «боги». По их мнению, это животные, которые сотворили мир. Все живое — это их творение. В полный контакт вклинивается третий муравей. В запале он провозглашает. «Боги создали все. Они всемогущие, они вездесущие. Они всегда видят нас. Реальность, которая нас окружает, всего лишь иллюзорная мизансцена богов, чтобы нас познать. Когда идет дождь, это боги льют воду. Когда жарко, это боги усилили жар солнца. Когда холодно, они его уменьшили. Пальцы наши боги». Хромой объясняет смысл этого странного изречения. Без божественных пальцев в мире якобы ничего не существовало. Муравьи — их творение. Им отводится роль сражаться в этом рукотворном мире, созданном богами ради забавы. Вот что сказал в тот день доктор Ливингстон. 103 683 поражен. Почему в таком случае пальцы умирают от голода под полом города? Почему они остаются пленниками под землей? Почему пальцы позволяют муравью подняться в поход против них? Хромой признает, что в речах доктора Ливингстона имеются белые пятна. Зато их главная ценность в том, что они объясняют, почему существуют муравьи, почему мир такой, какой он есть. Откуда мы? Кто мы? Куда идем? Концепция богов дает ответ на все эти вопросы. Как бы там ни было... Семя было брошено. Это первый идейский монолог привлек внимание одних мятежников, других же сильно заинтересовал. Дальше опять последовали самые обычные сообщения, в которых не упоминалось ни о каких богах. Мы перестали думать об этом, но через несколько дней сенсационное деистское слово еще громче задрожало на усиках доктора Ливингстона. Он снова вещал о вселенной, контролируемой пальцами, утверждал, что на свете нет ничего случайного, и все, что происходит тут, внизу, было намечено и предписано, и что те, кто не согласен чтить богов и кормить их, будут наказаны. У 103 миллиона 683 тысячного от удивления антенны встали дыбом. Никогда его воображение, весьма богатое по муравьиным меркам, не могло докатиться до такой фантастики. Гигантские животные контролируют мир и следят за каждым обитателем в отдельности. Но он продолжает слушать рассказ Хромова. Мятежники быстро поняли, что доктор Ливингстон имел два совершенно противоположных голоса. Когда он говорил о богах, то звал муравьев деистов, а остальные уходили. Когда же он говорил на обычные темы, уходили деисты. Внутри общины мятежников постепенно наметился раскол. Появились деисты и недеисты, но принципиальных разногласий между ними не возникало, даже несмотря на то, что недеисты считали поведение деистов совершенно неразумным и чуждым муравьиной культуре. 103 миллиона 683-тысячный отпускает Хромова. Он чистит усики и спрашивает у стоящих в стороне, «Кто из вас деисты?» Один муравей подходит. «Меня зовут Двадцать Третий, и я верю в существование всемогущих богов». Хромой тихонько шепчет, что деисты твердят подобные фразы, хотя зачастую не понимают их смысла. Но это нисколько их не смущает, даже наоборот, чем больше непонятных слов, тем охотнее они их повторяют. три миллиона 683-тысячный не понимает, как этот доктор Ливингстоун может одновременно являться двумя совершенно разными личностями. Может быть, это и есть великая тайна пальцев, отвечает хромой. Их дуальность. У них простое соседствует со сложным повседневные феромоны с абстрактными посланиями. Он добавляет, что сейчас даисты в меньшинстве, но численность их партии постоянно растет. Подбегает молодой муравей, он тащит кокон бабочки, сто 103 миллиона 683 тысячный закопал перед входом в стойло. Это твое, да? 103 683 подтверждает и, протягивая усики, к вновь прибывшему спрашивает. «А ты? Кто ты? Деист или не деист Молодой муравей робко склоняет голову. Он знает, что к нему обращается знаменитый опытный солдат. Он оценивает серьезность того, что скажет, однако слова вырываются вдруг из самого глубокого из трех мозгов. «Меня зовут 24-й. Я верю в существование всемогущих богов».